Глава десятая. Где творятся странные вещи, от которых окажутся в зависимости многие события нашего повествования. Однако мистер Пекснев приехал в город по делу. Неужели он об этом забыл? Неужели он только и знал, что веселился с гостеприимными питомцами миссис Тоджерс, пренебрегая более важными обязанностями, требующими пристального внимания, в чем бы они ни заключались? Нет. Время и прилив никого не ждут, говорит пословица. Зато каждому приходится ждать времени и прилива. Тот прилив, который, достигнув высшей точки, должен был подхватить Сета Пекснифа и понести навстречу Фортуне, уже поднимался, и час его был известен. И не где-нибудь на сухом месте, позабыв о приливах и отливах, топтался нерадивый Пекснев, нет, именно здесь, у самой воды, замочившей уже его подошвы, стоял этот достойный джентльмен, готовый барахтаться в грязи, лишь бы вместе с ней докатиться до обителей своих упований. Доверие, которым его дарили прелестные дочери, было поистине умилительно. Натуру своего родителя они знали как нельзя лучше, и это позволяло им питать твердую уверенность в том, что он никогда не упустит из виду своей основной цели, чем бы ни занимался. А что этой благородной целью и предметом всех его попечений был он сам, и, стало быть, по необходимости, и они обе, девицы тоже знали. Их преданность отцу была беспримерна. Это дочернее доверие было тем трогательнее, что истинные намерения их родителя в данном случае оставались им совершенно неизвестны. О его делах они знали только то, что каждое утро после раннего завтрака он уходил на почту справиться, нет ли писем. По выполнении этой задачи его деловой день бывал закончен, и он снова предавался отдыху до тех пор, пока новый восход солнца не предвещал прибытие новой почты. Так продолжалось дня три или четыре. Наконец, в одно прекрасное утро, мистер Пекснев возвратился домой, едва переводя дух от спешки, что было даже странно видеть в нем обыкновенно длительным и спокойным, и, пожелав безотлагательно переговорить с дочерьми, заперся с ними на целых два часа для приватной беседы. Из-за всего, что произошло за это время, известны только следующие слова, сказанные мистером Пекснифом. Нам не стоит задумываться над тем, как это вышло, что он так изменился, если окажется, что он действительно изменился. Дорогие мои, у меня есть на этот счет свои догадки, но делиться ими я не стану. Довольно, если скажу, что нам нужно смириться духом, все простить и не помнить зла. Ему нужна наша дружба, пожалуйста. Надеюсь, мы знаем свой долг. Около полудня в тот же день почтенный старик вышел из наемного экипажа у почтовой конторы и, назвав свою фамилию, справился, нет ли на его имя письма, оставленного до востребования. Письмо лежало уже несколько дней. Оно было надписано рукою мистера Пекснифа и запечатано печатью мистера Пекснифа. Письмо было очень кратко, и не содержало в сущности ничего кроме адреса, с почтительнейшим поклоном и, невзирая на все, что произошло, совершеннейшим почтением мистера Пекснифа. Старик оторвал от него адрес, развеяв все остальное по ветру, и дал его кучеру с наказом подъехать как можно ближе к месту. В соответствии с этим наказом он был подвезен к монументу, где опять вышел. Отпустил экипаж и пешком направился к пансиону М. Тоджерс. Хотя все в этом старике, и лицо, и фигура, и походка, и даже непреклонный вид, с каким он опирался на трость, выражало неумолимую решимость и твердую волю, хорошо или дурно направленную сейчас не имеет значения. Каких в былое время не сломила бы даже пытка и кои в смертной слабости являли жизни силу. Однако в нем заметны были следы колебаний, заставивших его пройти мимо дома, который он искал, и некоторое время прохаживаться взад и вперед в полосе солнечного света, пересекавшей соседнее маленькое кладбище. Быть может, в присутствии этих недвижимых груд праха рядом с кипучей городской жизнью было нечто такое, что усилило его колебания и он ходил по кладбищу взад и вперед, будя своими шагами эхо, до тех пор, пока часы на колокольне не начали во второй раз отбивать четверть и не вывели его из задумчивости. Как только в воздухе замер звон колоколов, он стряхнул с себя оцепенение и, подойдя к дому большими шагами, постучался в дверь. Мистер Пекснев сидел в комнате хозяйки, и гость застал его совершенно случайно, Мистер Пекснев даже извинился за чтением серьезнейшего богословского трактата. Рядом на маленьком столике стояли вино и печенье. Опять-таки случайно, и мистер Пекснев опять-таки извинился. По его словам, он уже перестал ожидать гостя, и когда тот постучался в дверь, собирался разделить это скромное угощение со своими дочерьми. — Дочери ваши здоровы? — — спросил старик, кладя шляпу и трость. Отвечая на этот вопрос, мистер Пекснев напрасно пытался скрыть свое родительское волнение. «Да, они здоровы. Они добрые девушки», — сказал он. «Очень добрые. Он не берет на себя смелость советовать мистеру Чезалвиту сесть в кресло или держаться подальше от сквозняка. Он опасается, что, отважившись на это, навлечет на себя самые несправедливые подозрения» поэтому он ограничился указанием, что в комнате есть кресло и что от двери дует. С этим последним неудобством, если ему будет позволено прибавить еще одно слово, довольно часто приходится встречаться в старых домах. Старик сел в кресло и после нескольких минут молчания сказал. — Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы... Так скоро приехали в Лондон по моей просьбе, не спрашивая о причинах. Приехали, разумеется, за мой счет. — За ваш счет, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексни в тоном величайшего изумления. — Не в моих правилах, — продолжал Мартин, нетерпеливо отмахнувшись рукой. — Не в моих правилах вводить моих... ну... родственников, что ли... В какие бы то ни было расходы из-за личных капризов. Капризов, уважаемый сэр, воскликнул мистер Пекснев. Да, это слово едва ли тут подходит, сказал старик. Вы правы. Услышав это, мистер Пекснев в душе очень обрадовался, хотя и неизвестно почему. Да, вы правы, повторил Мартин. Это не каприз. Это доказано, проверено рассудком и испытано путем беспристрастного сравнения. С капризами так не бывает. Кроме того, я человек не капризный и никогда не был капризным. — Вне всякого сомнения нет, — сказал мистер Пекснев. — А вы почем знаете? — возразил старик резко. — Вы только теперь начинаете со мной знакомиться. Вам предстоит проверить это на деле в самом ближайшем времени. Вы и ваши еще узнаете, что я могу быть тверд. И уж если я что задумал, меня не собьешь с толку, слышите? Как нельзя лучше, сказал мистер Пекснев. Я очень сожалею, размеренно и не спеша, продолжал Мартин, глядя прямо в глаза собеседнику. Я очень сожалею, что в последнюю нашу встречу. Между нами произошел такой разговор. «Я очень сожалею, что был так откровенен с вами. Теперь у меня совершенно другие намерения. Брошены всеми, кому я доверился, обманутый и обойденный, всеми, кто должен был оказывать мне помощь и поддержку. Я обращаюсь к вам в поисках убежища». — Я хочу, чтобы вы стали моим союзником, чтобы вас соединял со мной личный интерес и надежды на будущее. Он с особенным ударением произнес эти слова, хотя мистер Пекснев настойчиво просил его не беспокоиться. — И с вашей помощью последствия самой гнусной низости, лицемерия и коварства обрушатся на головы истинных виновников. «Достойный, сэр!» — воскликнул мистер Пекснев, схватывая протянутую ему руку. «Вам ли сожалеть о том, что вы думали обо мне несправедливо? Вам ли с вашими седыми волосами?» «Сожаление!» — сказал Мартин. мы удел седых волос!» «И хотя бы эта доля человеческого наследия у меня общая со всеми людьми, но довольна об этом!» Я сожалею, что так долго чуждался вас. Если б я узнал вас раньше и раньше начал обращаться с вами, как вы того заслуживаете, я, возможно, был бы счастливее. Мистер Пекснев воззрился на потолок и сжал в умилении руки. Ваши дочери, сказал Мартин после недолгого молчания. Я их не знаю. Похожи они на вас. — В подбородке моей младшей дочери и носу старшей, — ответствовал вдовец, — возродился ангел на земле. Не я, но их родительница, святая женщина. — Я говорю не о внешности, — возразил старик, — о духовном сходстве, о духовном. — Не мне об этом судить, — ответил мистер Пекснев с кроткой улыбкой. — Я сделал все, что мог, сэр. — Мне бы хотелось их видеть, — сказал Мартин. — Они тут где-нибудь близко? Да, они были очень близко. По правде сказать, они подслушивали за дверью с самого начала разговора и до последней минуты, но тут поспешно ретировались. Стерев следы родительской слабости со своих глаз и, таким образом, дав дочерям время подняться наверх, мистер Бекснев отворил дверь и ласково крикнул в коридор. «Дорогие мои девочки, где вы?» «Здесь, милый папа», — издали ответил голос Чарити. «Прошу тебя, сойди в малую гостиную, душа моя», — сказал мистер Пекснев, — «и приведи с собой сестру». «Хорошо, милый папа», — крикнула в ответ Мэри. И обе сейчас же сошли вниз, воплощенное послушание, напевая на ходу. Трудно описать, как удивились обе мисс Пекснев при виде незнакомого гостя, сидевшего вместе с их милым папой. Невозможно изобразить, как обе они замерли в немом изумлении при его словах «Дети мои, это мистер Чезлвит». Когда же мистер Пекснев сказал им, что они теперь друзья с мистером Чезлвитом, и что добрые и ласковые речи мистера Чезлвита потрясли его душу и проникли в самое сердце, Обе мисс Пекснев воскликнули в один голос «Слава Богу!» и бросились на шею старику. И обняв его с таким пылким чувством, которое просто не поддается описанию, они потом не отходили ни на шаг от его кресла, ухаживали за ним и вообще вели себя так, как будто никогда не мечтали о другом счастье на земле, кроме возможности предупреждать все его желания. «Служить ему!» и злить на закат его жизни всю ту любовь, которая могла бы до краев наполнить их существование с самого детства, если бы только он сам, милый упрямец, согласился тогда принять эту бесценную жертву. Старик внимательно переводил глаза с одной на другую, потом взглянул на мистера Пекснифа. — Как их зовут? — спросил он мистера Пекснифа, случайно поймав его опускающийся взор до сих пор набожно возведенной горе, с тем выражением, какое стихотворцы и стари приписывают птичке, испускающей последний вздох при раскатах грома и блеске молнии. Мистер Пекснев назвал их имена и прибавил торопливо в надежде, как, вероятно, сказали бы клеветники, что у старика могла появиться мысль о завещании. «Быть может, дорогие мои, вам лучше написать свои имена. — Ваши скромные автографы сами по себе не имеют ценности, но истинная любовь, конечно, оценит их. — Истинная любовь, — сказал старик, — обратиться на живые оригиналы. — Не беспокойтесь, милые мои, я не так скоро вас забуду. Чарити и Мерси. Чтобы мне понадобились напоминания. — Кузен! — Сэр, — с готовностью отозвался мистер Пекснев. «Неужели вы никогда не садитесь?» «Нет, отчего же, сэр, иногда сажусь», — ответил мистер Пекснев, который стоял все это время. «Не угодно ли вам сесть?» «Как можете вы спрашивать, сэр?» — возразил мистер Пекснев моментально скользнув на стул. «Хочу ли я сделать то, чего желаете вы?» «Я вижу, вы доверяетесь мне», — сказал Мартин. «И намерения у вас добрые». Однако вам едва ли известно, что такое стариковские причуды. Вы не знаете, каково поддакивать старику во всех его пристрастиях и предубеждениях, потакать его предрассудком, слушаться его во всем, терпеть его подозрительности, придирки, и тем не менее всегда с одинаковым усердием прислуживать ему. Когда я вспоминаю, сколько у меня недостатков, и недостатков поистине исключительных, судя уже по тому, как несправедливо я думал о вас. Мне кажется, я не смею рассчитывать на вашу дружбу. «Досточтимый, сэр», — ответил его родственник, — «зачем предаваться таким тягостным размышлениям? Было более чем естественно с вашей стороны сделать одну незначительную ошибку, когда во всех других отношениях вы нисколько не ошибались и оказались безусловно правы». К сожалению, безусловно и бесспорно правы, видя всех окружающих вас в самом черном свете. — Да, правда, — ответил старик, — вы очень снисходительны ко мне. — Мои дочери и я, мы всегда говорили, — воскликнул мистер Пекснев еще более подобострастно, — что, хотя мы и оплакиваем наше тяжкое несчастье, то есть то, что нас поставили на одну доску с людьми низкими и корыстными. Все же мы этому не удивляемся. Дорогие мои, помните, мы об этом говорили? Еще бы не помнить, сотни раз. Мы не жаловались, — продолжал мистер Пекснев. Время от времени мы позволяли себе утешаться мыслью, что истина все же победит и добродетель восторжествует, но не часто. Милые мои, вы помните это? Ну конечно, какие же тут могут быть сомнения, милый папа? Вот странный вопрос. А когда я увидел вас, заключил мистер Пекснев еще более почтительно, в той маленькой скромной деревушке, где мы, если позволительно так выразиться, влачим существование, я только позволил себе заметить, что вы во мне несколько ошибаетесь, досточтимый. И это было, мне кажется, все. Нет, не все ответил Мартин, который сидел, прикрыв лоб рукой, и только теперь взглянул на мистера Пекснефа. — Вы сказали гораздо больше. И это, вместе с другими обстоятельствами, которые стали мне известны, открыло мне глаза. Вы вполне бескорыстно замолвили слово за... Надо ли говорить за кого? Вы знаете, о ком я говорю? Смятение изобразилось на лице мистера Пекснефа, И, крепко сжав трепетные руки, он ответил смиренно. — Совершенно бескорыстно, сэр, уверяю вас. — Я это знаю, — сказал старик спокойно, как всегда. — Я уверен в этом. Я так и сказал, и с тем же бескорыстием вы отвлекли от меня стаю гарпий и сами сделали их жертвой. Другой на вашем месте... Сначала дал бы им проявить всю их алчность, чтобы по сравнению с ними выиграть в моем мнении. А вы пожалели меня и отвлекли их, за что мне следует вас поблагодарить. Так что, видите, мне известно все, что произошло за моей спиной, хоть я и уехал оттуда. — Вы меня удивляете, сэр? — воскликнул мистер Пекснев, что было истинной правдой но это еще не все что мне известно о вашем поведении продолжал старик у вас в доме есть новый жилец да сэр есть ответил архитектор он должен уехать сказал старик куда к вам растерянно из дрожью в голосе спросил мистер пекснев туда где сможет найти себе приют отвечал старик он обманул вас — Надеюсь, что нет, — с жаром сказал мистер Пекснев, — верю и надеюсь, что нет. Я был в высшей степени расположен к этому молодому человеку. Надеюсь, нельзя будет доказать, что он лишил себя всяких прав на мою поддержку. — Обман, обман, уважаемый мистер Чезлвид, ничего не может быть хуже обмана. Если будет установлено, что он меня обманул, я сочту себя вынужденным немедленно отречься от него. Старик взглянул на его прелестных союзниц, а особенно на мисс Мерси, которую он посмотрел прямо в лицо с гораздо большим интересом и оживлением, чем обнаруживал до сих пор. Опять встретивший взгляд мистера Пекснифа, он сказал сдержанно. — Вам, разумеется, известно, что он уже выбрал себе подругу жизни. — Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф, изо всех сил Ероша волосы и глядя на дочерей дикими глазами. Это превосходит всякое вероятие. Вам это известно, повторил Мартин. Но ведь не без разрешения и одобрения своего дедушки, достоуважаемый сэр, воскликнул мистер Пекснев. Нет, лучше не говорите мне, из уважения к природе человеческой не говорите мне ничего подобного. Я так и думал, что он скрыл это от вас, сказал старик. Негодование, которое ощутил мистер Пекснев при этом ужасном открытии, могло сравниться только с пламенным гневом его дочерей. Как они допустили к себе в дом, к своему семейному очагу, змея, обручившегося тайно, крокодила, который присватался к кому-то на стороне, нищего самозванца, притворщика, выдающего себя за холостяка, и обманом втеревшегося в их девический мир. И подумать только, что он позволял себе обманывать кроткого, почтенного старика, имя которого он носит. Доброго и нежного эпикуна, который заменил ему отца, не говоря уже о матери. Ужасно, просто ужасно. Выгнать его с позором этого мало. Неужели за такие дела не полагается наказание или штрафа? Возможно ли, чтобы в законах страны это было упущено из виду, и за такое преступление не назначено кары? Изверг! Как подло он обманул их! — Я очень доволен, что вы так горячо меня поддержали, — сказал старик, поднимая руку, чтобы остановить поток их гнева. — Не стану отрицать, меня радует такое ваше рвение. Будем считать, что с этим предметом покончено. — Нет, достоуважаемый сэр, — воскликнул мистер Пекснев, — не покончено, пока я не очищу свой дом от скверны. — Все в свое время, — сказал старик. — Будем считать, что это уже сделано вами. — Вы очень добры, сэр, — ответил мистер Пекснев, пожимая ему руку. — Вы делаете мне честь. — Да, вы можете так считать. Даю вам мое слово. — Есть другое дело. — сказал Мартин, — в котором вы мне, надеюсь, поможете. — Вы помните Мэри, кузен? — Это та самая молодая особа, которая произвела на меня такое глубокое впечатление. — Дорогие мои, я уже говорил вам, — заметил мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. — Простите, что я прервал вас, сэр. — Я рассказывал вам ее историю, — продолжал старик. «И об этом я тоже говорил вам, помните, милые мои?» — воскликнул мистер Пекснев. «Такие дурочки, мистер Чезлвид. Они чуть не расплакались, представьте себе!» «Да что вы!» — сказал Мартин, по-видимому, очень довольный. «Я боялся, что мне придется убеждать вас, просить, чтобы вы отнеслись к ней доброжелательно ради меня. А вы, оказывается, независливы». — Что ж, завидовать вам, конечно, нет причины, она от меня ничего не получит, милые мои, и это ей известно. Обе мисс Пекснев пролепетали свое одобрение такой мудрой предусмотрительности и сочувственно отозвались об ее интересной жертве. — Если бы я мог предвидеть то, что произошло сейчас между нами четверыми, — сказал старик в раздумье, — Впрочем, теперь уже поздно об этом думать. Так вы встретите ее приветливо, барышни, и будете к ней добры, если понадобится. Где та сиротка, которую обе мисс Пекснев не приняли бы с восторгом в свои распростертые сестринские объятия? А уж если эту сиротку поручал их заботам тот, на кого, прорвав наконец плотину, хлынули их долго сдерживаемые чувства, Судите сами, какие неисчерпаемые запасы нежности должны были излиться на нее. Последовала пауза, в продолжении которой мистер Чезлвид сидел в раздумье, уставясь в землю и не говоря ни слова. И так как он явно не желал, чтобы его размышления были нарушены, мистер Пекснев и обе его дочери тоже хранили глубокое молчание. Во все время разговора старик подавал свои реплики с какой-то холодной, безжизненной готовностью, словно затвердил их наизусть и устал повторять сотни раз одно и то же. Даже в те минуты, когда его слова были всего теплее, а тон всего ласковее, он оставался все таким же, нисколько не смягчась. Но вдруг его глаза оживились и заблестели, и голос стал как будто выразительнее, когда он произнес очнувшихся от задумчивости. — Вы знаете, что об этом скажут? Подумали вы? — О чем скажут, досточтимый сэр? — спросил мистер Пекснев. — Об этом новом согласии между нами. Мистер Пекснев выразил на своем лице мудрую снисходительность, давая понять, что он выше всех низменных кривотолков, а вслух заметил, покачав головой, что без сомнений говорить будут очень многое. — Очень многое, — подтвердил старик. Некоторые скажут, что я выжил из ума на старости лет, одрихлел после болезни, ослаб духом и впадаю в детство. Выдержите ли вы все это? Мистер Пекснев отвечал, что выдержать это будет необычайно трудно, однако он думает, что выдержит, если приложит все силы. Другие скажут я говорю о разочарованных, озлобленных людях, что вы. — Лгали, прислуживались, присмыкались, стараясь втереться ко мне в доверие, и что таких сделок с совестью, такого криводушия, таких низостей и таких отвратительных подлостей, не сможет оплатить ничто, да ничто хоть бы вы получили в наследство полмира. Выдержите ли вы это? — Мистер Пекснев ответил. — что это тоже нелегко будет выдержать, поскольку здесь в известной мере подвергается сомнению здравый смысл мистера Чезалвита. Однако он питает скромную уверенность, что выдержит даже и эту клевету, опираясь на свою чистую совесть и на дружбу мистера Чезалвита. — У большинства клеветников, — продолжал старик Мартин, откидываясь на спинку кресла, — сплетня, — Насколько я догадываюсь, примет такой вид. Обо мне скажут, что, желая выразить свое презрение к этому сброду, я выбрал среди них худшего из худших, заставил его плясать по своей дудке, приблизил к себе и осыпал золотом, обойдя всех остальных. Скажут, что после долгих поисков такого наказания — которая больнее всех других поразила бы этих коршунов и было бы для них всего горше, я придумал этот план в то самое время, когда последнее звено цепи, соединявшее меня с моей роднёй узами любви и долга, было грубо разорвано. Грубо, потому что я любил его. Грубо, потому что я верил в его привязанность ко мне. Грубо потому что он порвал эту цепь именно тогда, когда я любил его всего сильнее. О, боже, боже, как он мог оставить меня без всякого сожаления, когда я прилепился к нему всем сердцем? — Так вот, — продолжал старик, успокаиваясь так же мгновенно, как и поддался этой вспышке чувства. — Уверены ли вы, что выдержите и это? знаете что вам приходится рассчитывать только на себя и не надейтесь на мою поддержку дорогой мой мистер чезлвид в умилении воскликнул мистер пекснев для такого человека каким вы сегодня себя показали для человека так глубоко оскорбленного и в то же время исполненного гуманных чувств для человека который не знаю как бы это выразить и который в то же время Так удивительно, просто не нахожу слов. Для такого именно человека, думаю, не будет с моей стороны преувеличением сказать, что я и, надеюсь, можно прибавить обе мои дочери, дорогие мои, у нас, кажется, в этом вопросе полное согласие, для такого человека мы вынесли бы решительно все на свете. — Довольно, — сказал Мартин, — я не отвечаю за последствия. Когда вы возвращаетесь домой? — Когда вам будет угодно, сэр. Сегодня же, если вы этого желаете. — Я не желаю ничего неразумного, — возразил старик. — А такая просьба с моей стороны была бы неразумна. Сможете ли вы вернуться к концу недели? Именно этот срок мистер Пексниф назвал бы и сам, если бы ему был предоставлен выбор. Что касается его дочерей, то слова «давай вернемся в субботу, милый папа» уже готовы были сорваться у них с языка. — Ваши расходы, кузен, — сказал старик, доставая из бумажника сложенную бумажку, — возможно, превышают эту сумму. Если это так, вы сообщите мне, сколько я вам должен в следующую нашу встречу. Вам нет надобности знать, где я живу сейчас. У меня, в сущности, нет постоянного адреса. Когда он у меня будет, я извещу вас. Вы и ваши дочери увидите меня в самом скором времени, а до тех пор, незачем и говорить вам, каждому из нас следует хранить эту беседу в тайне. Что именно вам надлежит сделать по возвращении домой, вы уже знаете. Отчета мне не нужно. Не нужно вообще никаких напоминаний. Прошу об этом как об одолжении. Я не люблю тратить лишних слов, кузен, и мне кажется, все, что надо было сказать, уже сказано. — Рюмку вина, сэр? Ломтик вот этого простого кекса? — упрашивал мистер Пекснев, пытаясь удержать гостя. — Дорогие мои, что же вы? Обе сестры бросились угощать старика. — Бедные мои девочки! сказал мистер Пекснев, вы извините их волнение, сэр, они у меня сама чувствительность. Это неходкий товар, мистер Чезлвит, с ним не проживешь на свете. Моя младшая дочь тоже совсем взрослая женщина, не правда ли, сэр? Почти такая же, как старшая. А которая из них моложе? спросил старик. Мерси моложе на пять лет, ответил мистер Пекснев. Мы иногда позволяем себе думать, что У нее статная фигура. Мне, как художнику, быть может, разрешено будет указать на изящество и правильность ее сложения. Я, естественно, горжусь, — продолжал мистер Пекснев, вытирая руки платком и почти при каждом слове, беспокойно поглядывая на кузена, что у меня есть дочь, которая сложена наподобие лучших образцов скульптуры, если можно так выразиться. Она, по-видимому, очень живого нрава, заметил Мартин. Боже мой, воскликнул мистер Пекснев, это поистине замечательно. Вы так верно определили ее характер, досточтимый, сэр, будто знаете ее с рождения. Да, она весьма живого нрава. Смею вас уверить, сэр, ее веселость очень оживляет наш незатейливый домашний мирок. Не сомневаюсь, отозвался старик. — Чарити, с другой стороны, продолжал мистер Пекснев, отличается большим здравым смыслом и необыкновенной глубиной чувства, если отцу извинительно такое отцовское пристрастие. На редкость привязаны друг к другу, достоуважаемый сэр. Разрешите мне выпить за ваше здоровье. Желаю вам. Еще месяц назад я не мог и думать, отвечал Мартин, что буду есть с вами хлеб. И пить вино. За ваше здоровье. Отнюдь не смутившись необычайной сухостью, с какой были сказаны последние слова, мистер Пекснев рассыпался перед ним в благодарностях. — А теперь позвольте мне уйти, — сказал Мартин, ставя на стол рюмку, которую он только пригубил. — Всего хорошего, милые мои. Но такое прохладное прощание показалось недостаточным для нежных, стремительных чувств обеих девиц, которые опять бросились обнимать старика от всей души, и уж во всяком случае изо всех сил, чему их новообретенный друг подчинился гораздо более кротко, чем можно было бы ожидать от человека, который всего минуту назад так нелюбезно пил за здоровье их папаши. Как только нежности кончились, старик кротко попрощался с мистером Пекснефом и удалился, Сопровождаемый до самой двери отцом и дочерьми, которые стояли в дверях, расточая воздушные поцелуи и ласковые улыбки, пока он не скрылся из виду. Хотя, по правде сказать, едва переступив порог, старик ни разу уже потом не оглянулся. Как только они снова вернулись в дом и остались одни в комнате миссис Тоджерс, обе девицы пришли в необыкновенно веселое настроение до того даже, что хлопали в ладоши и хохотали, плутовски и задорно поглядывая на своего драгоценного родителя. Это поведение было до такой степени необъяснимо, что мистер Пекснев, будучи сам настроен довольно мрачно, не мог не спросить их, что все это значит, и даже сделал им выговор за такое легкомыслие, впрочем, довольно мягкий. Если бы для этой веселости имелась какая-либо причина хотя бы самое отдаленная, — сказал он, — я бы не стал вас упрекать. Но когда причины не может быть решительно никакой, но ну, право же, никакой ровно! Это увещание столь мало подействовало на Мерси, что она была вынуждена приложить платок к своим розовым губкам и откинуться на спинку стула, по всем признакам едва сдерживая смех. Мистер Пекснев был до такой степени оскорблен ее непослушанием, что упрекнул дочь довольно сурово и дал ей родительский совет уединиться и подумать о своем поведении. Но тут его прервал шум спорящих голосов, и поскольку этот шум доносился из соседней комнаты, то содержание спора в самом скором времени достигло их ушей. — Мне какое дело, миссис Тоджерс? — говорил молодой джентльмен, тот, что был самым молодым из всего общества на обеде. «Никакого мне дела нет до вашего Джинкинса. Даже вот столько я о нем не забочусь», — сказал он, прищелкнув пальцами. «И не думайте, пожалуйста». «Да я вовсе и не думаю, сэр», — отвечала миссис Тоджерс. «С вашим независимым умом и сильным характером вы никому на свете не уступите. И совершенно правильно. С какой стати вы должны уступать кому бы то ни было из джентльменов? Пускай все и так знают». «Мне ничего не стоит пристрелить вашего Джинкинса». — говорил молодой человек отчаянным голосом. — Он для меня все равно, что любая собака. Миссис Тоджерс даже и не подумала спросить, зачем ее жильцу понадобилось пристрелить собаку. И не лучше ли оставить эту собаку в покое? Пускай живет, сколько ей назначено природой. Она только заломила руки и слегка простонала. — И пускай держит ухо востро, — говорил молодой человек. — Предупреждаю. Пусть лучше никто не становится мне поперек дороги, когда я жажду отомстить. Я знаю тут одного парня...» В волнении у него сорвалось с языка это вульгарное слово, но он тут же поправился, прибавив. «То есть джентльмена со средствами, который каждый день стреляет в цели с собственных пистолетов, у него же их, кстати, пара. Так вот, в конце концов, меня доведут до того, что я займу пистолет у этого джентльмена...» и отправлю к Джинкинсу своего секунданта. И тогда во всех газетах будет напечатано об этой трагедии. Вот и все». Миссис Тоджерс опять простонала. «Я долго терпел молча», — продолжал младший из джентльменов. «Но больше я этого выносить не намерен. Вся душа у меня просто кипит. Я ведь даже из дома уехал из-за того, что во мне есть такая черта характера. Не захотел быть под башмаком у сестры, и все». «Так что же вы думаете? Неужели я позволю этому вашему Джинкинсу сесть мне на голову? Никогда!» «Это очень нехорошо со стороны мистера Джинкинса, я думаю, прямо-таки непростительно, если у него есть такие намерения», — поторопилась вставить миссис Тоджерс. «А какие же еще?» — воскликнул самый младший из джентльменов. «Кто перебивает меня и противоречит мне на каждом шагу?» Кто не жалеет усилий, чтобы оттереть меня от предмета моего поклонения, чем бы или кем бы я не увлекался? Кто делает вид, будто совсем позабыл про меня каждый раз, как наливает всем пиво? Кто постоянно хвастается своими бритвами и делает оскорбительные намеки на людей, которым нет надобности бриться чаще одного раза в неделю? Только уж пусть глядит в оба, как бы я его не отбрил, вот что я ему скажу. Молодой человек допустил одну незначительную ошибку в этой последней фразе. Он обратился с этой угрозой не к Джинкинсу, а все к той же миссис Тоджерс. «Впрочем, — поправился он, — все это материя не для дамских ушей. Вам же, миссис Тоджерс, я могу сказать только одно. Я от вас съезжаю ровно через неделю после той субботы. Я больше не в состоянии жить под одной крышей с этим мерзавцем» если до того времени у нас обойдется без кровопролития ваше счастье миссис тоджерс не думаю однако чтобы обошлось боже мой боже мой воскликнула миссис тоджерс чего бы я только не дала чтобы этого не было потерять вас сэр это для моего заведения все равно что потерять правую руку вы пользуетесь такой популярностью среди джентльменов все вас так уважают так любят надеюсь вы передумаете. Если не ради кого-нибудь другого, то хотя бы ради меня. — У вас останется ваш Джинкинс, — сказал молодой человек мрачно, — ваш любимчик. — Он утешит и вас, и всех ваших постояльцев, хотя бы вы потеряли двадцать таких, как я. Меня не понимают в этом доме. И никогда не понимали. — Не поддавайтесь этой гибельной мысли, сэр, — воскликнула миссис Тоджерс тоном самого искреннего протеста. Не обвиняйте понапрасну наше заведение, прошу вас. Этого просто быть не может, сэр. Говорите, что хотите против джентльменов или против меня, только не говорите, что вас не понимают в этом доме. Если бы понимали, тогда не обращались бы так, отвечал молодой человек. Вот в этом вы очень ошибаетесь, возразила миссис Тоджерс все тем же тоном. Как не раз говорили и многие из джентльменов, и я сама, Вы чересчур впечатлительны. В этом вся суть. Слишком у вас чувствительная натура. Таким уж вы родились. Молодой человек кашлянул. — А что касается мистера Джинкинса, — продолжала миссис Тоджерс, — то уж если нам суждено расстаться, я прошу вас понять, что я нисколько не потакаю мистеру Джинкинсу, вовсе нет. Я бы желала, чтобы мистер Джинкинс не командовал в моем заведении. И не становился причиной недоразумений между мной и джентльменами, с которыми мне будет гораздо тяжелее расстаться, чем с мистером Джинкинсом. Мистер Джинкинс вовсе не такой постоялец, прибавила миссис Тоджерс, чтобы ради него жертвовать всеми, кого я уважаю и кому сочувствую. Совершенно наоборот, уверяю вас. Молодой человек настолько смягчился от этих и им подобранных слов миссис Тоджерс, что они с ней как-то незаметно обменялись ролями. Теперь она была оскорбленной стороной, причем подразумевалось, что он-то и есть оскорбитель, но в самом лесном, отнюдь не обидном смысле, поскольку его жестокое поведение приписывалось исключительно возвышенности натуры и ничему больше. В конце концов, молодой человек раздумал съезжать и долго уверял миссис Тоджерс в своем неизменном уважении к ней после чего отправился на службу. — Боже мой, душеньки мои, мисс Пекснев! воскликнула эта дама, входя в малую гостиную, усаживаясь на стул с корзинкой на коленях и в изнеможении роняя на нее руки. — Какие нужны нервы, чтобы вести такой дом? — Вам, я думаю, было слышно, что тут происходит, но видали ли вы что-нибудь подобное? — Никогда! — отвечали обе мисс Пекснев. «Видал я на своем веку бестолковых мальчишек», — продолжала миссис Тоджерс, — «но такого пустого и вздорного вижу первый раз. Правда, мистер Джинкинс бывает с ним строг, но все же не так, как он того заслуживает. Ставить себя на одну доску с таким джентльменом, как мистер Джинкинс, это, знаете ли, уж слишком. Да еще хорохорится, Господь с ним, как будто они ровня». Девиц очень позабавило объяснение миссис Тоджерс, а еще больше — кое-какие, весьма кстати рассказанные анекдоты, рисующие характер молодого человека. Зато мистер Пекснев сурово и гневно нахмурился, и как только она замолчала, произнес многозначительно. — Простите, миссис Тоджерс, нельзя ли спросить, сколько именно вкладывает этот молодой человек в хозяйство вашего заведения? — Ну, много ли там с него приходится, сэр? — Он платит за все шиллингов восемнадцать в неделю, — сказала миссис Тоджерс. — Восемнадцать шиллингов в неделю, — повторил мистер Пексниф. — Недели на неделю не приходится, но что-то около того, — отвечала миссис Тоджерс. Мистер Пексниф поднялся со стула, скрестил руки на груди, взглянул на миссис Тоджерс и покачал головой. — И вы хотите сказать, сударыня, мыслимо ли это, миссис Тоджерс, что из-за такого ничтожного вознаграждения, как восемнадцать шиллингов в неделю, женщина с вашим умом способна унизиться до фальши, до двуличия, хотя бы на одну только минуту? — Ведь должна же я как-то выходить из положения, сэр, — нерешительно пролепетала миссис Тоджерс. — Надо и о том позаботиться, чтобы они не ссорились, — И о том, чтобы мне не растерять жильцов. Пользы от них очень мало, мистер Пекснив. Польза! — воскликнул мистер Пекснив, делая сильное ударение на этом слове. — Польза, миссис Тоджерс! Вы меня изумляете! Он был до такой степени беспощаден, что миссис Тоджерс ударилась в слезы. «Польза — Польза! — повторил мистер Пекснив. Польза притворства! Поклоняться золотому тельцу или ваалу ради восемнадцати шиллингов в неделю. Не судите меня слишком строго, мистер Пекснив! всхлипнула миссис Тоджерс, доставая платок из кармана. — О, телец, телец! — скорбно провозгласил мистер Пекснив. О, ваал, ваал! О, друг мой, миссис Тоджерс! Присмыкаться перед всякой тварью! променять эту бесценную жемчужину уважения к себе на восемнадцать шиллингов в неделю. Он был так подавлен и расстроен этой мыслью, что тут же снял шляпу с гвоздика в коридоре и вышел прогуляться для успокоения чувств. Каждому, кто встречался с ним на улице, с первого взгляда становилось ясно, что перед ним добродетельный человек. После нравоучения, прочитанного им миссис Тоджерс, Вся его фигура дышала сознанием исполненного долга. 18 шиллингов в неделю. Справедливо, в высшей степени справедливо твое порицание, о неподкупный пекснев. Еще если бы это было ради какой-нибудь ленты, звезды или подвязки, ради епископской мантии, улыбки значительного лица или места в парламенте, ради удара по плечу королевской шпагой, Ради повышения в должности или приглашения на бал, или ради какой-нибудь большой выгоды, ради восемнадцати тысяч фунтов, или хотя бы ради тысячи восемьсот, но поклоняться золотому тельцу из-за восемнадцати шиллингов в неделю печально, весьма печально.